эй да папа!» Яга радостно потерла руки, не отрывая глаз от зеркальца. «Надо же! Какой транспорт себе раздобыл! Гена, срочно налаживай спутниковую связь! Нужно наших эмиссаров суверенного предупредить, что папа не с моря, а с воздуха прибудет!» «Где он?» Дрожащий от нетерпения Люцифер ворвался в заготовительный цех. «Где мой драгоценный папа? Почему сюда доставили? Почему не в кабинет?» «А вон он! Черт в защитной каске, из которой торчали рога, невозмутимо ткнул бензопилой в огромный дуб, лежащий перед ним. Люцифер стремительно обижал дерево, и уставился на ежика, прилепившегося к его основанию. «Папа?» — неуверенно спросил он. «Ну, мама же, сердито буркнул ежик. Сам, что ли, не видишь?» «Тьфу ты! Гоните его в шею!» Люцифер понял, что ловушка не сработала. С досадой он так панул бревно, что взвыл и запрыгал на одном копыте. Лезут, понимаешь, в преисподнюю, кому не лень. и «Жеф, а может, оставим?» К дьяволу подбежал начальник заготовительного цеха. «Уникальный экземпляр! Продемонстрируй!» Он кивнул рогами черту с пилой. «Дзынь!» — пропела пила. Расторопная бригада оттащила дуб в сторону, а из колючек ежика... Молниеносно выросла прямая корабельная сосна. — Неиссякаемый источник! — радостно подпрыгивал начальник заготовительного. — Ты с Гринписом? Проблем теперь не будет. — Каким еще писом? — взорвался Люцифер. — С зелененьким таким! — стушевался начальник и на всякий случай юркнул за невозмутимого лесоруба с визжащей пилой в руках. — Да горе, но все огнем! — Греть хорошо будут, — заверил лесоруб. — Материал добротный! Он чиркнул по верхушке сосны пилой и кинул обрубок в камин. Из всполохов взметнувшегося вверх огня... Высунулась любопытная мордочка саламандры, и тут же исчезла. Нечистый скрипнул зубами, посмотрел на дровосека бешеными глазами и телепортировался обратно в свой кабинет, оставив после себя громовые раскаты. Чей-то он поинтересовался флегматичный дровосек у шефа. Кресло под ним шатается. Доверительно шепнул начальник заготовительного. Чую, грядут крупные кадровые перестановки. Акира был в цепноте. В связи с тем, что услуги мадам Брошкиной стоили недешево, финансы как-то неожиданно кончились. И пришла пора освобождать номер. А к поискам формулы папы он еще и не приступал. Все как-то недосуг было. Осталась последняя ночь, которую промышленный шпион мог провести в дремучем бару легально. Это его расстраивало. Его вообще в последнее время все расстраивало. Неустроенность быта, нелегальное положение — «Оно мне надо!» — сердито пыхтел ниндзя, энергично работая локтями и коленками. Он полз на четвереньках по кошачьему лазу, который ввел в неисследованной территории дремучего бора. Лаз был на удивление широкий. При желании по нему можно было даже бежать. «Формула! Формула!» — продолжал бубнить Акира. Далась мне эта формула с чагуном вместе. Ну, что хорошего я от него видал. Чуть что не так, мизинчик ему в платочке тащи, добровольно. Если не хочешь, чтоб тебе ножичек принесли с вежливым предложением. — Извольте, господин Акира, харю с кирей. Сами потроха свои следовать будете или нам помочь? Акира видел только два выхода из создавшегося положения. Первый. Срочно найти клад в размере, достаточном для проживания, в лучшем номере дремучего бора, до конца своей жизни. Второе. Найти формулу папы и загнать ее какой-нибудь иностранной державе, за сумму, достаточную для проживания в лучшем номере дремучего бора, до конца своей жизни. Был, конечно, еще и третий выход — найти и то, и другое. Но Акира был реалист, он прекрасно понимал, что за одну ночь обе задачи ему не решить, а время поджимало. Ответвление в кошачьем лазе заставило Акиру притормозить. Куда дальше? Налево или направо? Слева что-то шебуршилось, акира свернул направо. Он был почти трезв, и ночное зрение включилось автоматически. Ход вывел в просторный подвал, который неожиданно взорвался восторженным писком. Орда мышей радостно приветствовала нечто огромное, с трудом выползающее из подобного лаза, с другой стороны подземного зала. Это был Мурзик. — Че вы лупились? Видите, застрял. Мыши схватили кота за передние лапы, дружно дернули и выволокли в подземелье вместе с мешком, который он тащил за собой. — Что у нас сегодня на ужин? Нетерпеливо подпрыгивала серая орда. «Сейчас узнаете», — посулил Мурзик. Он сел на хвост, обхватив лапами мешок. Не гляделся по сторонам. «Все здесь?» «Все!» — дружно пискнули мыши. Мурзик вытащил из мешка большой шмат сала. Мыши заплясали на задних лапках. боюн поднес шмат к носу, набнюхал. Умильно закатил глаза, пару раз лизнул И даже один раз куснул. Мыши судорожно сглотнули слюну. — Какой аромат! Ау! А вкус И это еще не все. Много значительно промурлый калмурзик, Убирая сало в мешок и извлекая оттуда Солидную головку сыра. Восторженный машинный писк Ударил Акиру по ушам. И он поспешно заткнул их, Спасая парабанные перепонки. Остальное, Мурзик сунул морду в мешок, Уже не так интересно. Стандартный набор, мелочевка, Батрушки, пирожки всякие. «С мясом, с грибами, с рыбками! Вы сами-то что предпочитаете?» «Сыру, сыру, сыру!» — скандировали передние ряды. «С салом, с салом, с салом!» — уточняли задние. «Значит, сыру с салом!» «Да!» — взвизгнула машинная орда. «Тогда вспоминайте, за что я вас кормлю!» «Мы ниже травы» — мыши запрыгали от нетерпения. «Мы тише воды!» — громогласно продолжали они. «Без Мурзика мы ни туды, ни севды!» Мурзик, прикрыв узкие глазки, довольно кивал головой. «Правильно, дети мои!» Наставительно произнес он, «Без меня, ой, ни туды, ни туды, самому мне за вами бегать!» Он презрительно фыркнул, «Сами понимаете, несподручно, но я в любой момент могу притащить сюда кодлу одлу помойных котов!» Мыши в ужасе отшатнулись от своего благодетеля, «От вас и требуется-то всего-ничего!» Продолжал Мурсик, медленно обводя взглядом машинную гвардию. — Что вас не видели и не слышали, и всем будет хорошо. Все довольны, все смеются. — Кто у нас тут самый толстый и наглый? — неожиданно спросил Мурсик. — Наш король сырый грыз на нацатый. Не задумываясь, ответили мыши. На — Нанадца ты! — усмехнулся Мурзик. — Давно хотел узнать, почему Нанадца ты. — Да его знает. В разнобой запищали мыши. — Так красивей, а считать мы все равно не умеем. Вот он наш король, самый толстый и самый наглый. Из мышиной стаи на обозрение боюна вытолкали действительно довольно толстую мышь «Ну вот, дети мои!» Мурзик вздохнул. «С прискорбием сообщаю, что спать вы сегодня ляжете голодными!» «Почему?» — заволновались мыши. «Потому от ватрушек с пирогами вы отказались!» Мурзик выпотрошил из пирога кусок запеченной осетрины, и под завистливыми взглядами мышей отправил его себе в рот. — А сыр с салом, — продолжил Мурзик, обрезнув усы, — вы не получите, ибо завелась среди вас одна паршивая овца, э, в смысле мышь, толстая и наглая.